Глава 44. Первые ласточки оттепели неслыханной смелости статьи в новом мире, ставившие под вопрос священные понятия – соцреализм и партийность литературы. В первую очередь статья Помиранцева об искренности в литературе. Номер с этой статьей исчез из киоска в мгновение ока, шел на расхват. А мы с Симой получали «Новый мир» по подписке, и у нас собралось человек 15 друзей, чтобы почитать вслух. Марк Щеглов, очень талантливый молодой критик, вскоре к несчастью умерший, критиковал в «Новом мире» роман «Русский лес» Леонида Леонова. Леонов был одним из динозавров сталинской литературы до той поры неприкосновенных. А Эмиль Кардин вообще утверждал, что крейсер «Аврора» вовсе не давал исторического залпа, который, как мы знали из всех учебников, послужил сигналом к началу Октябрьской революции. Потом появились рассказы Паустовского, повесть Оренбурга, которая называлась «Оттепель» и дала имя всему этому периоду, а главное – эпохальная для того времени книжка Дудинцева «Не хлебом единым». Сначала ее напечатали в журнале, потом издали в роман-газете в мягкой обложке, книжки не было – Все эти экземпляры были не то, что до дыры зачитаны, а вообще в лохмотье, клочья. Я думаю, что не было за советское время. С могу это смело сказать, ни одной книги, ни до, ни после, и даже Солженицын, Дадыр, которые бы так зачитали, как эту книжку. Потому что это было что-то очень примитивное, простое но касающиеся огромного количества людей. Это была история, грубо говоря, схему инженера, который придумал способ модернизировать предприятие сэкономить миллионы рублей, и сквозь бюрократическую стену он не мог пробиться. Вот такая история. Очевидно, что-то похожее пережил там каждый третий или пятый инженер. Поэтому это действительно стало массой. Вот это тут очень интересно – как явление литературы и как бы жизни духа превратилось в какое-то массовое богатство, что ли, людей. И вот когда было обсуждение в союзе писателей этой книги, на которую все-таки реакционеры, особенно писатели, очень отнеслись сурово на нее, реагировали, потому что они боялись, что если начать так писать, то их царству придет конец, Такое было скопление народа вокруг Союза, что была конная милиция. Я никогда не видела, чтобы конная милиция не давала людям войти в Союз и охраняла входы. К этому же относится тогда появившаяся плеяда новых поэтов. В первую очередь и Втушенко, но вокруг него и Белла Ахмадульна, самая талантливая из этой группки. Вознесенский, Рождественский того времени, потом он отошел Дело здесь было не в политических каких-то позициях. Это было что-то очень живое, очень свежее, очень подлинное. Жаждали услышать свежее, живое слово. Я думаю, это тоска по живому. Почему-то теплому, живому, человечному. Потому что вся эта целлулоидная литература тех лет так сказать, отбила людей. Все-таки потребность в поэзии живет особенно у молодежи и вот когда вдруг провалось сквозь это искусственное мертвое царство живое человеческое слово надо еще сказать что вот в этих больших чтениях на стадионах было соучастие ребята кричали с мест просили то другое они были не только слушатели это было некое действо социальное действо в котором все присутствующие Были соучастники. И это было замеч замечательное, удивительное явление, я думаю, нигде в мире вообще ничего похожего, чтобы стадионы собирались слушать поэзию, не было. Вика привел Евтушенко к нам обедать. И когда Евтушенко пришел, он привел на нас семью удовольчайшее впечатление. Он был одет, как птица. На нём был какой-то зеленый пиджак, рыжая рубашка, лиловый галстук, ба бантиком почему-то. И держался он, крайне ну, бахвальствовал и говорил, я то, я все влюбленный в себя, обожающий себя, довольный собой человек. И вызвал комическую реакцию. Но он нас позвал на следующий вечер в какой-то технологический институт, где он должен был читать стихи. И мы решили поехать. Хотя я говорила, Может быть, и не стоит? Нет, все-таки ребята сказали, поедем. И вот мы с Викой и Симой поехали. И это тоже на всю жизнь. Какие есть варианты в той же личности? Это был совершенно другой человек. Он был строго одет в темном коричневом костюме. Он замечательно читал свои стихи и замечательно их отобрал. Сказать, что зал в этом институте был набит, это ничего не сказать. Там буквально висели на лампе на потолке. И отклик. Это был настоящий народный трибун. И произвел неизгладимое впечатление не только на этих ребят, но и на нас. И как-то действительно он был как двуликий Янус. Он то делает удивительные вещи, он написал «Бабе и я, все-таки не забудем» первое открытое провозглашение решительного осуждения антисемитизма, что встретило страшное... У него была масса неприятностей из-за этого и из-за многих других стихов. Но вместе он писал такие стихи, я не помню, в какой поэме, но где-то было, что он писал, что с левой стороны вместо сердца бьётся партбилет. Это он тоже писал. Этот партбилет, который бьётся слева, я забыть ему не могу». Тем не менее, я думаю, что его роль в каком-то движении, идея этих лет была очень важная. Потом при Брежневе популярность Евтушенко упала, но он продолжал пользоваться особыми привилегиями. Ему, например, разрешалось регулярно посещать Америку. И в какой-то мере, в эпоху гораздо менее жесткую, он сыграл роль, сходную с ролью Эренбурга в свое время. Он был в контакте с Андроповым, тогдашним главой КГБ. И сам мне рассказывал, когда мы оказались вместе в Крыму, что когда арестовали Солженицына, звонил Андропову и убеждал его не ссылать Солженицына в Сибирь. И, конечно, очень жалко, что его не выбрали, хотя несколько раз пытались выбрать председателем Союза. все таки по своим симпатиям он человек либерального, конечно, толка. Он просто... Умело балансировал, чтобы всегда оставаться на плаву. И он и пришел на плаву.